«Вы обе у меня тут!» Он прижал руку к сердцу и обнял разом обеих. Слезы навернулись на его глазах. Государь перекрестил и благословил Соню. Набожно перекрестился сам и почти выбежал из комнаты. Он чувствовал, что разрыдается. Вернувшись во дворец и подписав срочные бумаги, император приказал послать к нему Кочубея. Верный хохол вошел бледный и, видимо, расстроенный. Я уезжаю, — начал государь, — и не знаю, когда вернусь. Обстоятельства очень сложны, и разрешение их потребует много времени. — Мне тяжело сознавать, что я не буду при вас в такие решительные, важные минуты, — сказал Кочубей. — Я верю в твою глубокую и годами испытанную преданность. Но здесь ты можешь сослужить мне такую же большую, такую же преданную службу. Кочубей молчал. Он понимал, о чем говорит император, и не мог ни соглашаться, ни противиться. Я поручаю тебе здесь всё, что у меня есть самого близкого, самого дорогого в мире. Я тебе свою родную дочь поручаю и ее мать, ту, которая, оставаясь мне чужой перед людьми, близка перед Богом. Береги их, близко наблюдай за ними, защищай их при надобности и периодически откровенно сообщай мне о них все, что тебе будет известно». Кочубей тряхнул головой и, взглянув в лицо государю, сказал, «Я душу свою готов положить за ваше величество, но это поручение я от вас принять не могу». «Не можешь? Почему?» «Потому что лгать я не умею». «А правду сказать не решусь», — смело ответил Кочубей. «Да разве это правда будет так горька для меня?» «Да, Ваше Величество, хорошего мне вам сказать будет нечего. Но моя Соня, не о ней речь, Ваше Величество, а Марья Антонна. Ее в чем же ты можешь упрекнуть или заподозрить?» «Не упрекать, не подозревать, Ваше Величество», — Я не могу и не смею. Почтительнейше прошу вас только снять с меня эту тяжелую обязанность. — Ты знаешь молодого Баратова спросил государь. — Знаю, Ваше Величество. Это субъект, не делающий чести ни тому мундиру, который он носит, ни тому обществу, которое он посещает. — Он там у Марьи Антонны бывает часто? — Ежедневно, Ваше Величество, и не он один. Теперь эти посещения прекратятся. Не прекратятся, а усилятся, Ваше Величество. Но я прямо и категорически выразил свое нежелание. Простите, Ваше Величество, но с этим считаться никто не будет. А если я переведу его в действующую армию? Его и многих таких, как он, государь. Это будет мудрое и справедливое распоряжение. Скажи военному министру, чтобы он приготовил мне к подписи приказ такого рода, и позаботься о том, чтобы этот Баратов был одним из первых переведен в армию». Вечером того же дня к Нарышкиной буквально ворвался Баратов вне себя от гнева и досады. «Дождался! Черт бы взял! Дождался! Покорно вас благодарю!» Насмешливо расшаркался он перед Марьей Антонной. «Что такое? Что случилось?» — спросила она, напуганная его волнением. «А то и случилось, что меня, благодаря вашим гримасам, почтили лесным избранием и призывают на почетную должность защитника Отечества».